Глава 9: Первым вошел мужчина лет 40 Выше среднего роста, коротко подстриженные волосы, узкие плечи, глубоко посаженные глаза, острый нос, очки. За ним появился второй незнакомец лет 50, Тучный, полный, задыхающийся от быстрого шага своего напарника. За ними еще двое сотрудников полиции в форме. Первые двое были в штатском. Следователь Барбуце. Представился высокий мужчина. А это эксперт Муришану. Я могу узнать ваши фамилии, господа? Это наши гости, сказала Алисия, протягивая свое удостоверение. А я сотрудник Министерства иностранных дел. Господин Бранкуш мой коллега, господин куб и господин Дронга гости нашей конференции. Оба являются экспертами по вопросам преступности. А остальные? спросил следователь, тоже наши гости. «Сегодня днем у нас должна состояться пресс-конференция в Яссах, а завтра мы выезжаем в Трансильванию». «Кроме вас кто-нибудь был в гостинице?» – поинтересовался Барбутце. «Никого, только дежурный». Следователь подошел к убитой, посмотрел на пулевые ранение, показал на нее одному из сотрудников полиции. «Пригласите вашу бригаду экспертов, пусть всё осмотрят и сфотографируют. А вас, господа, прошу уметь с остальными гостями собраться в гостиной». «Я хотел подать некоторые пояснения», – сказал Сити куб обращаясь к Лессии, чтобы она перевела его слова следователю. «Потом я вас с удовольствием выслушаю», – ответил Барбуце, выслушав Лессию. «А сейчас пусть все пройдут в гостиную. Все, кроме вас, госпожа Штефанеско. Я просил бы вас остаться и дать нам необходимые пояснения». «Он, наверное, не понял, кто именно находится перед ним», – подумал дронга, – «но не стал ничего говорить». Сиди Куб тоже не возражал. Восточные люди хорошо понимают, что терпение означает мудрость. Все начали собираться в гостиной. Дронгу уселся рядом с Бренкушем и еще раз уточнил. «Значит, вы ночью входили в ее комнату?» «Да», – вздохнул тот. «Я был у нее до трех. Потом принес кофе. Уговаривал ее не выступать завтра на пресс-конференции. Она была искренним и честным человеком. Не переносила фальши или несправедливость». Мы познакомились с ней в Давосе два года назад, когда ее пригласили там выступать. Она узнала, что мы из Румынии, и сама подошла к нам. Я был поражен ее умом, искренностью, ее взглядами. Мы были с ней достаточно близки. — Простите, что задаю не совсем этичный вопрос. Вы были любовниками? — Да, — ответил Бренкуш, но мы скрывали это от всех. Меня попросили быть рядом с ней, чтобы она не сорвала нам конференцию. Но нужно было ее знать. Удержать ее у когда она считала свою позицию верной, практически невозможно. Иногда мне удавалось ее успокоить, когда она срывалась. «Почему вы не остались с ней на всю ночь?» Я и так провел там половину ночи. Ближе к четырем мы выпили кофе, и я ушел. Мы старались не привлекать внимания людей к нашим отношениям. Это могло испортить ее имидж в глазах остальных гостей. Если бы они узнали, что она близка сотрудникам румынского МИДа, возникли бы проблемы а мы хотели этого избежать значит в последний раз вы принесли ей кофе а потом ушли мы выпили вместе кофе и я у нее особо стакана договорились что в половине седьмого приду и разбужу ее подождите вспомнил дронга а как вы вошли в ее номер разве она не закрыла дверь изнутри закрыла я точно помню а утром когда вы пришли дверь была не заперта понял дронга иначе вы бы не смогли туда попасть «Правильно, дверь была открыта. Я вошел сразу увидел ее». Он судорожно вздохнул. Сначала даже не поверил своим глазам. Подошел к ней и увидел раны на ее теле. Кажется, я заплакал. Потом пошел к дежурному и попросил вызвать полицию. Он мне не поверил, вернулся со мной посмотрите на нее и только потом побежал звонить в полицию. «Вы тоже считаете, что это неизвестный грабитель?» «Не знаю», – признался Бренкуш. «Я вообще ничего не понимаю. Кому понадобилось ее убивать?» Из-за этих проклятых денег? Сколько стоит хороший пистолет с глушителем? поинтересовался Дронга. Ну, растерялся Брынкуш. Наверное, тысячу евро или немного больше. И вы считаете, что убийца мог купить такой дорогой пистолет и полезть в комнату из-за 2000 евро? спросил Дронга. Брынкуш нахмурился. Об этом он не подумал, а дронга все продолжал свои расспросы. Может, у нее было еще что-нибудь ценное? «Кольцо, браслет, часы или серьги?» «Какие серьги?» «Только бижутерия». «Нет-нет, у нее ничего особо ценного не было». «Может, какие-то важные документы?» «Никаких документов. Она же не генерал спецслужб», – мрачно ответил Бренкуш. «В лучшем случае была копия статьи о положении цыган в нашей стране и в Европе». «Дежурный партия сообщил мне, что на окраине города, рядом с нами, есть цыганский табор». Несколько лет назад был случай, когда двое цыган украли личные вещи гостей из Великобритании. Директор гостиницы отправился в табор и вернул все вещи. Может, это опять кто-то из них? «Откуда они могли узнать про деньги?» – задал резонный вопрос Брынкуш. В комнату вошли следователь, инспектор полиции, Мелесия Штефанеску, и Дронга поспешил закончить беседу, задав последний вопрос. «Когда вы уходили, окно было закрыто?» «Да», – кивнул Брынкуш. Вошедший следователь обратился к собравшимся на румынском языке, попросив Лессию переводить его слова на английский. «Господа, вы знаете, что здесь произошло?» Неизвестный грабитель сумел влезть в комнату госпожи Лунгул и пытался забрать ее деньги. Очевидно, она проснулась, и он с испугу дважды выстрелил в женщину, и затем сбежал. «Мы примем меры к поиску возможного убийцы, но сначала хотели бы переговорить с каждым из вас». «Скажите, что он ошибается», – сказал дронга Возможно, убийца вошел не через окно, а через дверь. «Что вы такое говорите?» Удивленно взглянула на него Лессия. «Каким образом убийца мог войти через дверь? Партия дежурил всю ночь, и никто из посторонних сюда не входил». Господин бренкуша обнаружил ее в половине седьмого утра, уже убитой, и дверь была открыта, сообщил Дронга. Лессия перевела его слова следователю. Тот нахмурился и сказал, что они сами будут допрашивать господина бренкуша «Он не хочет, ни слушает, не понимать», – тихо заметил Уислер. «Боюсь, что этот следователь ничего не сумеет найти». «Самоуверенный осел», – согласился Панчулеску. «Не дай бог сорвет нам пресс-конференцию». «Господин следователь», – обратился он уже по-румынски к Габарвуце. «Вы знаете, как важно нам быть сегодня после обеда в Ясах? Иначе сорвется важная пресс-конференция, в которой мы должны принимать участие». «Сначала мы допросим каждого из вас, а уже потом будем решать, что именно с вами делать», – недовольно проговорил следователь. Инспектор что-то сказал ему, и следователь совсем помраченел. Очевидно, инспектор сообщил, что кто-то из начальства уже интересовался положением группы, которую просто невозможно задержать. «Когда у вас в пресс-конференция?» – уточнил следователь у Лессии. «Я разговаривала с Бухарестом, и они перенесли ее на 4 часа дня», – сообщила Лессия. «Мне звонил Теодореско, он сейчас ждет нас в Ясах, но поехать на границу мы уже не успеем». «В таком случае, господа, начнем допросы немедленно», – предложил следователь. «И начнем с господина Бренкуша, которого просим пройти в соседнюю комнату». «Подождите», – перебил его дронга «Дайте указание проверить все номера, в которых мы жили. Пусть ваши сотрудники обыщут их. Полагаю, это не займет много времени». Лесия перевела слова эксперта следователю. Тот кивнул и что-то ответил. «Они уже этим занимаются», – сообщила Леся. «Но теперь проверят и наши комнаты, чтобы убедиться в нашей непричастности». Брынкуш поднялся и прошел вместе со следователем и инспектором в комнату портье, где начался первый допрос. «Эти допросы, как и обыски, ничего не дадут», – сказал Сиди Куб. «Если даже убийца среди нас, он достаточно опытный человек, чтобы не попасться так глупо». «Вы считаете, что убийца может быть среди нас?» — вздрогнул Гордон, глядя на арабского эксперта. «Если бы убийца влез в окно, он должен был порождать там всю ночь, пока она его откроет», — объяснил Сити Кокуп. «И куда он потом делся? Внизу на земле нет никаких следов. Вы представляете себе состояние убийцы, который дважды стреляет в женщину, а затем убегает из дома? Он должен был вывалиться как мешок, упасть вниз и бежать изо всех сил. Но никаких следов нет». «Десять негритят», – вспомнил Трамбетти, нехорошо улыбнувшись. «Кажется, так назывался роман Агата Кристи. И нас как раз 10 человек. Три женщины и семеро мужчин. В романе такое же соотношение. Три женщины и семеро мужчин. В конце концов, они все перебили друг друга». «Не говорите глупостей», – нервно прервал его Гордон. «Мы друг друга не перебьем. И не забывайте, что мы должны отсюда уехать в яссы». «Подождите, господа». Вмешался панчулеску. С нами двое экспертов, и нам лучше выслушать их мнение. Господин Сидикакуб уже высказал свою точку зрения. Давайте послушаем господина Дронга. Все посмотрели на эксперта. Я тоже считаю, что грабитель не входил и не выходил через окно. Начал Дронга. Пропали 2000 евро. А хороший пистолет с глушителем стоит в Румынии почти половину этой суммы. Согласитесь, это не те деньги, ради которых нужно лезть в комнату с оружием в руках. О цыгане, напомнил Трамбетти, вы знаете, что в этом городке есть цыганский табор, и здесь уже были случаи воровства, именно в нашей гостинице. Просто в прошлый раз они украли вещи, а в этот раз решили подстраховаться и полезли в комнату с оружием в руках. И вы еще хотите, чтобы Румыния вошла в Европу на правах полноценного члена с такой преступностью? «Не нужно переносить частный случай на всю страну», – посоветовала Панчулеску. «Тогда давайте сделаем вид, что ничего не произошло», – предложил Трамбетти. «Так будет удобнее». «Не нужно так говорить», – попросил Панчулеску. «Конечно, ей было гораздо легче защищать права наших цыган, будучи гражданской Швейцарии и находясь под защитой европейского сообщества». «Интересно, как она получила это гражданство?» – поинтересовался Трамбетти. «В Швейцарии очень строгие законы на этот счет». «Вы сами тоже были на первом этаже», – неожиданно высказалась Кати Балахбаби. «Я видела вас, когда вы спускались по лестнице поздно ночью». «И не один раз», – согласился Трамбетти. «А ведь у вас не было особых причин ее любить», – напомнил Уислер, учитывая, что и вчера вы с ней бурно спорили. «Я ее не любил», – согласился Трамбети. «Очень не любил, но я ее не убивал». А ночью я действительно несколько раз спускался вниз. Но и наш уважаемый арабский эксперт тоже спускался. Все посмотрели на Сиди Кокуба. «Я ходил за чаем», – спокойно пояснил тот. «И у меня не было оружия». «Пистолет можно было выбросить», – возразил Гордон. «Но как мы могли провести оружие?» – поинтересовался Трамбетти. «Я бы вообще исключил из числа подозреваемых всех гостей, приехавших в Румынию. Нас ведь трясли в каждом аэропорту». «Это не довод», – возразил Панчулецку. «Оружие могли передать вам уже здесь». «Если кто-то замыслил преступление. «Зачем?» – спросила Катиба. «Зачем нужно было ее убивать, если не из-за денег?» «Мы сами ничего не понимаем», – призналась Лессия. «Осталось девять негритят», – подвел неутешительный итог Трамбетти. «Хотя у нас первую жертву застрелили, а в романе Агата Кристи, кажется, отравили». «Хватит, сеньор Трамбетти», – мрачно попросил Гордон. «Это уже не шутки. В конце концов, мы обязаны понять, что здесь происходит». «Уже произошло», – напомнил Уислер. «И теперь мы будем ждать, пока нам предъявят коллективное обвинение или арестуют за пособничество его в убийстве. Лучше всем молчать и не спорить, иначе следователи тоже могут вспомнить эту сказку про негретят и решат поискать виновного среди нас». Дронга взглянул на Сидика Куба. Тот не сказал больше ни слова. Действительно интересно, кому было выгодно убивать Эужению Лунгул и какие мотивы. Брынкуш был ее другом и партнером, обычно у самых близких бывает больше поводов для убийства. Возможно, она взяла не 2000 а 20, и деньги пропали. Возможно, у нее были и другие документы, о которых мог знать только представленный к ней дипломат Георгий бренкуш И именно ему она все время открывала двери. Даже не открывала. трамбети помнил, что он вошел в ее комнату без стука, и дверь была открыта, когда Бренкуш в четвёртом часу утра нес ей кофе. Возможно, он лично не убивал, но она не стала закрывать за ним дверь, когда он решил подняться к себе. Затем трамбети Все спустились вниз, а он, возможно, нарочно сделал вид, что проспал завтрак. Хотя откровенно рассказал, что вечером много раз спускался на первый этаж. Но он не мог этого скрыть. Было бы очень глупо, ведь его видел портье. На лестнице он столкнулся с Эдикакубом и Брэнкушем, и у него были личные мотивы ненавидеть убитую. Вот вам и второй подозреваемый. Теперь Гордон. Вся эта темная история с письмами, о которых он явно что-то не договаривает. Почему он не сделал так, как профессор Вундерлих, сообщивший о подобных угрозах в румынский МИД. Почему Гордон промолчал? Вся эта история выглядит достаточно подозрительно. Вот третий подозреваемый. Профессор Панчулеску, влюбленный в свою страну и ее истории, он, конечно, эрудит, умница, интеллектуал. Его может раздражать вечное стремление и лунгул и ее организации защищать права местных цыган. Легко защищать права, будучи гражданкой Швейцарии. Так, кажется, сказал Панчелеску. Профессор Уислер, этот правый либерал, был явно антиподом и ужении. Только на этом основании он не мог быть убийцей, но он ненавидел ее не меньше Трамбетти, а, возможно, и больше. Хотя это еще не повод для убийства. Пять подозреваемых уже много. Остаются Сиди Кокуп, Лесия Штефанеску, Кати Балахбаби и сам дронга Из этой четверки самым опытным, безусловно, является арабский эксперт. Непонятно, почему за чаем он ходит не в арабской одежде, которую гораздо легче и быстрее надеть, а в джинсах. Может, так ему удобнее двигаться, или он боялся, что кровь останется на широких складках материи? Как это нехорошо. Получается, что в этой компании гостей у очень многих могут быть причины для устранения госпожи Лонгул. Слишком много совпадений. В комнату вернулся Бранкуш. Было видно, что он сильно расстроен. Следующим позвали профессора Панчулеску. Очевидно, следователь решил допросить в первую очередь румынских граждан. Панчулеску сложил руки за спиной и двинулся в другую комнату. Как заключенный. Бранкуш прошел и сел на стул. Лицо у него горело, глаза были влажными. «Они вас мучили?» – спросил Уислер. «Ох, эти следователи!» «Ничего не понимающий в человеческих отношениях». «Я им все рассказал», – сообщил Брынкуш. «Но боюсь, что следователь мне не поверил. Его больше всего интересовало мое семейное положение и сколько раз была замужем госпожа и Лунгул». «Она была замужем?» – уточнил Трамбетти. «Я бы не хотел обсуждать эту тему», – поморщился Брынкуш. «Достаточно того, что ее сегодня утром зверски убили». «Из Бухареста вечером приедет наш сотрудник» сообщила Лесия, и будет находиться здесь до тех пор, пока не закончится расследование. Затем он поможет с отправкой тела в Бухарест, а позже мы вскроем ее завещание. Если она просила похоронить себя на родине, то хоронить будем здесь, а если в Швейцарии, придется отправлять ее на новую родину». «Может, нам вообще прервать нашу поездку и вернуться в Бухарест?» заметил Уислер. «Мы поедем в Яссы», твердо проговорила лесия. «Но если кто-то захочет, он может вернуться в Бухарест. Это на ваше усмотрение, господа. Я уверен, что следователь не станет возражать против любого решения». «Вы как хотите, а я остаюсь», – после некоторого замешательства произнес Трамбетти. «Мне интересно досмотреть, чем все это закончится». «Я тоже останусь», – поддержал своего коллегу профессор Уислер. «Мне тоже интересно. Буду рассказывать студентам о поездке в Валахию и Трансильванию». Хорошо, что это был не Дракула, рассмеялся и Ее убили из обычного пистолета, они высосали кровь, как это бывает в американских фильмах про вампиров. Я тоже останусь, решил Гордон. Не хочу, чтобы меня обвинили в трусости. Остаюсь, поддержал их Катиба. Поеду в Ясый невозмутимо добавился дикокуб. Я не успокоюсь, пока не найду убийцу, сказал Бренкуш. Но я хотел бы остаться в гостинице, чтобы забрать тело погибшей. «Вам его сейчас не отдадут», – убежденно произнес Трамбетти. «Это кропотливая следственная процедура. Убиту отправят в морг на вскрытие, чтобы уточнить, от чего именно она умерла, каковы причиненные ранения, какой калибр патронов, из какого пистолета стреляли, какие внутренние повреждения». «Прекратите, пожалуйста», – попросил Бранкуш. «Я все это понимаю, но я хотел бы помочь». «Боюсь, что помочь ей вы уже не сможете» согласился с итальянским коллегой Уислер. «А все остальное, уважаемый профессор Трамбетти, сказал правильно. Подобные процедуры предусмотрены во всем мире, и вы напрасно обижаетесь». «Я останусь здесь», – решительно заявил Бренкуш. «Это вам ничего не даст», – возразил Уислер. «Исследователь не разрешит вам присутствовать при экспертизах. Будет лучше, если вы поедете к с нами, а через несколько дней вернетесь за ее телом. Это гораздо рациональнее». Бранкуш отвернулся, ничего больше не сказав. «В таком случае я буду единственным трусом среди вас», – произнес дронга «Но я еще и любопытный трус. Осторожность подсказывает мне, чтобы я сбежал отсюда как можно быстрее. А разум твердит, вскоре мы узнаем, что именно здесь произошло». «А я должна остаться с вашей группой по долгу службы», – закончила Лессия. «Мне никто не разрешит бросить вас без переводчика и сопровождения. Вы уже видите, в каком состоянии находится господин Бранкуш». «Возможно, нам придется скорректировать нашу программу и отменить заезд в Вородя». «Как это отменить?» – вмешался Гордон. «У меня там важная встреча. Я заранее договорился о ней с моим знакомым». «Пока я ничего не могу вам сказать», – призналась Лейсия. «Мы уже позвонили в Бахарест. Конечно, выезд границы отменен, но если сегодня нам позволят продолжить путешествие, то вечером мы будем в Яссах». Должна вам признаться, что я восхищаюсь вашим мужеством и самообладанием. Вы настоящие ученые-эксперты, которых не пугают никакие опасности. Прежде всего мы ученые, а уже потом случайные свидетели этого дикого преступления. Горько усмехнулся Гордон. Леся достала свой телефон и отошла в сторону, чтобы позвонить в Бухарест. Связь здесь работала с большими перебоями. В этот момент в гостиную быстрым шагом вошли инспектор... Мурешану и один из его сотрудников. Полицейский нес в руках небольшую сумочку, держа ее через салфетку, чтобы не стереть возможные отпечатки пальцев убийцы. «Это ее сумочка!» Не удержавшись, крикнул Бренкуш.